Глава 1. Нет более жестокого месяца, чем апрель. День 14 апреля 2007 года начался неплохо. Я был в университете имени Вашингтона или в очень деревенском Лексингтоне, что в штате Вирджиния. Там чудесный кампус, и возможность побывать в этом университете была моей заветной мечтой, почти сном ротомана. Накануне днем я въехал в город под чудовищно огромной растяжкой над главной улицей. Вашингтон Кристофера Бакли, лекционная серия Тома Вулфа. Вот черт! Двухдневная программа лекций и семинаров для профессоров от журналистики и политологии, и все это посвящено моим романам. С заключительной лекцией должен был выступить Том Вулф. Ничего лучше быть не могло. Том Вулф был моим бой непревзойденным идеалом, и героем семидесятых годов, когда в 17 лет мне в руки попала его книга «Электропрохладительный кислотный тест». И я не спал всю ночь, читая ее, жадно проглатывая кусок за куском азотистую прозу. Итак, отставив в сторону скромность, я с большой радостью принял приглашение на эту конференцию в университет В.И.Л. «Альма-Маэстро». Накануне вечером, после моего доклада, состоялся прием у ректора. Я спросил его, правда ли, что в этом доме жил Роберт Э. Ли, когда занимал пост декана колледжа, который был тогда имени Вашингтона. Мой собеседник ответил, «Да, так оно и есть. Более того, мы находимся в той самой столовой, где генерал умер. У него случился удар, когда он сидел за обеденным столом, а так как перенести декана не представлялось возможным, то свои последние дни он провел именно здесь. Я с благоговением огляделся. В моих мыслях поселилась смерть. Это было 13 апреля, за четыре года до годовщины капитуляции в Аппаматоксе, расположенном неподалеку, и накануне годовщины убийства Авраама Линкольна, давнего врага генерала Линкольна. Примечание. Аппоматокс — главный город графства Аппоматокс-Куртгауз, иначе Кловергиль. Здесь 9 апреля 1865 года капитулировал генерал Ли с армией в 27 805 человек. После приема, когда мы отправились обедать, мне показали конюшню, где конь генерала Ли, путешественник, провел свои последние дни. Я попросил, чтобы мне показали конюшню, потому что у меня когда-то была маленькая деревянная яхта, которую я назвал путешественником в честь генеральского коня. Моя бабушка со стороны Бакли, гордая уроженка нового Орлеана, родилась в 1895 году, утверждала, что мы являемся родственниками Роберта Э. Ли. Однако дядя Рейд, наш семейный историк, самым решительным образом похоронил ни на чем не основанное, но симпатичное предание. Бакли имеют такое же отношение к Роберту Э. Ли, какое все люди на планете имеют к той даме репродуктивного возраста из семейства приматов, которая жила в Африке сто тысяч лет назад. С другой стороны, Рейд утверждал, что дед Мими был особым образом украшен для храброй драки на стороне Ли в Шилохе, а также для других боев на других полях. Родственников у Роберта Э. Ли было не меньше, чем членов команды торпедного катера ПТ-109 во времена ДФК. Джона Кеннеди. После ужина мы смотрели фильм «Здесь курят» по одному из моих вашингтонских романов. А так как я видел его больше раз, чем насчитывается родственников у Роберта Э. Ли, то меня довольно быстро разморило, и я отправился в дом для гостей, стоящий на горе. Мой мобильник был выключен, и мне не терпелось посмотреть, нет ли для меня сообщений. Мама умирала за 450 миль к северу от Лексингтона, и я чувствовал себя изолированным от своей семьи, особенно в темной сельской ночи, в которой громко орали цикады. Это была пятница, тринадцатая. Во вторник мама легла в больницу, чтобы ей ввели стенд в бедро и предотвратили возможную ампутацию ноги. Примечание. Стенд. По имени английского стоматолога ч Стента. Это специально изготовленная в форме цилиндрического каркаса упругая металлическая или пластиковая конструкция, которая помещается в просвет полых органов и обеспечивает расширение участка суженного патологическим процессом. В четверг Рана нагноилась. Мама впала в кому, из которой, как сообщили врачи, ей не суждено было выйти. В пятницу утром отец сказал мне по телефону «Поезжай в Вирджинию, отдай честь собранию, приезжать сюда нет смысла». Потом он добавил «Почему бы нам не признаться самим себе, что следующий мой звонок будет после ее смерти?» Я не знал, что сказать. папин фатализм мог иногда граничить с бесчувственностью. На протяжении своей жизни он произнес, в буквальном смысле, тысячи речей, и он хранил верность рыцарскому кодексу поведения, то есть шоу должно продолжаться. Мне самому хотелось бежать к маме, в сознание она или нет. Однако действо Вулфа было замыслено заранее, за несколько месяцев, Сотни людей заплатили деньги и приехали в Лексингтон из дальних мест. Тем не менее, я запротестовал, и не только из меркантильных соображений. Я представил, как смеша аудиторию, один из моих талантов, взбираясь на сцену сразу после телефонного звонка, сообщившего о смерти моей матери. Но папа был непреклонен. Она в коме, у нее тяжелый удар. Она даже не заметит, что ты рядом. Поезжай. Вот так. Я отключил телефон, заплакал и поехал в Вирджинию. И так в субботу утром я сидел в аудитории и слушал, как Том Вулф говорит приятные вещи о моей работе. Мы знакомы с ним лет тридцать. Краснее я признаю, как назойливо докучал ему просьбами прорекламировать мои первые книги, которые он совершенно справедливо отвергал. «О, юный автор! Каким же беспардонным ослом ты можешь быть!» Спустя много лет Том выразил более чем щедро свое одобрение, и оно было еще приятнее от того, что его пришлось долго ждать. Наступило время ланча, однако мне пришлось отказаться, так как уже ждала машина, чтобы отвезти меня в Балтимор. 5 часов дороги, после чего мне предстояло выступление на ежегодном собрании по сбору средств в пользу бесплатной библиотеки имени Еноха Пратта. Это собрание тоже было обговорено несколько месяцев назад, и на его продвижение потребовалось много сил. Попрощавшись с человеком в соломенной шляпе, а также выразив благодарность своим лексингтонским хозяевам, я вновь проехал под уже знакомой растяжкой и, вынув мобильник, позвонил жене Люси в Вашингтон. Примечание. Человек в соломенной шляпе имеется в виду Том Вулф, который расхаживал по Нью-Йорку в соломенной шляпе, подчеркивая свое аристократическое южноамериканское происхождение. Она сказала, что началось дежурство у постели умирающей мамы. Папа заявил, что больше в больницу не вернется. Из Шерона приехали дядя Джимми и тетя Питтс, чтобы поддержать отца но они уже уехали. Энн, жену дяди Джимми, полностью парализовала в результате ужасной автомобильной катастрофы, и он не мог надолго оставить ее одну. Питц, которая к семье Бакли имела такое же отношение, как Гибралтар к Средиземному морю, сказала Люси, «Я полагаю, Кристоферу тут не место». Потом я позвонил некой даме из библиотеки Еноха Пратта. «О да, мистер Бакли!» — весело прощебетала она. «Мы все с нетерпением вас ждем!» Я выпалил. «Моей маме не суждено пережить эту ночь!» Я задохнулся на полуслове. Понятия не имею, откуда у меня взялась подобная высокопарность. Такое можно услышать лишь в мыльной опере о больничной жизни. Сам я никогда так не говорю. Я подумал... Неужели в трагических ситуациях люди подсознательно цитируют застрявшие в памяти диалоги?» Пауза затянулась. «Конечно. Сочувствую», — сказала дама. «Мне было ужасно стыдно перед библиотекой. Но библиотека библиотекой, а умирающая мама — это умирающая мама. По крайней мере, так должно быть». И тут мне вспомнилась история, рассказанная приятельницей, сестрой очень удачливого кинопродюсера. Ее брата вместе с остальными членами семьи призвали к постели умирающей матери. В то время он занимался высокобюджетным фильмом, который вы наверняка видели. Однако едва он приехал в Нью-Йоркскую больницу, как ему позвонили два студийных начальника. вопя по По-настоящему вопя и потребовали, чтобы он вернулся к своим делам. «Все еще хотите в шоу-бизнес?» С запада надвигалась буря. Дождь усиливался и усиливался. «Правильно», — подумал я. «Это и есть объективная корреляция. Внешнее состояние отражает внутреннее состояние». «Английский мэр навсегда английский мэр». Я вновь перезвонил Люсе аэропорты были закрыты. Лететь не представлялось возможным. Я мог бы за четыре часа добраться до Вашингтона, а там сесть на скоростной поезд Ассела до Стэнфорда. Но тогда я до познания доберусь до больницы. И тут водитель, которого, судя по карточке, звали Шуджа Куреши, и который слышал мои переговоры, проговорил с индийским акцентом, «Сэр, я могу довести вас до Стэнфорда, что в Коннектикуте». «Ладно», — ответил я, — «поехали». Он нажал на какие-то кнопки на своем навигаторе и сообщил, что дорога займет 8 часов. Я откинулся назад, а в голове крутилось «Прогресс — враг меланхолии». Потом я открыл ноутбук и сочинил некролог, который надо было послать в газеты, чтобы облегчить им сбор информации. «Патриция Тейлор Бакли». В скобках «умирает» в Стэмфордской больнице, в скобках КОН, сокращенно от Коннектикут, вследствие продолжительной болезни. Родилась в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, 1 июля 1926 года. Отец – Остин Коттерл Тейлор, мать – Кэтлин Эллиот Тейлор. Отец был предпринимателем, поднявшимся из низов. Его скаковые лошади Индиан Брум и Винчи соревновались с самим фаворитом. Примечание. Фаворит, 23 мая 1933, 17 мая 1947 был чемпионом США. Несмотря на неблагоприятное начало, Фаворит стал чемпионом и символом надежды для многих американцев в Великую депрессию. Фаворит стал предметом 1949 фильмов, 2001 книги. А в 2003 году фильм Фаворит был номинирован на премию Оскар за лучший фильм мистер тейлор умер в 1965 году примечание это случилось когда мой отец был выбран мэром нью йорка миссис тейлор зачинатель многих общественных программ в ванковере умерла в 1972 году дед миссис бакли по материнской линии был начальником полиции в виннипеге монитоха Брат миссис Бакли, финансист Остин Д. Э. Тейлор из Ванкувера, умер в 1996 году. Сестра Кэтлин Файникен, проживавшая в Ванкувере, умерла в марте. Патриция Олдин Остин Тейлор училась в школе Крофтенхаус в Ванкувере. Она училась также в колледже Вассар, где и встретилась со своим будущим мужем, с которым ее познакомила соседка по комнате Патриция Бакли. Она и старший брат Патриции Бакли, Уильям Ф. Бакли-младший обвенчались в Ванкувере 6 июля 1950 года, устроив самую грандиозную свадьбу в городе за всю его историю. Миссис Бакли из дебютантки превратилась в домохозяйку, жену члена младшего преподавательского состава Ельского университета. Она и мистер Бакли жили в Хэмдоне, Коннектикут, пока он писал свою первую книгу «Бог и человек» и одновременно преподавал на испанском отделении. После того, как мистер Бакли отслужил недолгий срок в ЦРУ в Мехико, его начальником был Э. Хауарт Хант, в дальнейшем прославившийся на Уоттергейском деле, они с женой навсегда сели в Стэнфорде, Коннектикут. Их единственный сын, Кристофер Тейлор Бакли, родился в 1952 году. Миссис Бакли стала неутомимой деятельницей нью-йоркского общества, принимала активное участие в бесчисленных благотворительных и гражданских делах города. Она собирала деньги для разных больниц, включая больницу святого Винсента. У нее были самые различные дела, и она заслужила звание почетного директора Музея искусств Метрополитен. Много лет она председательствовала на ежегодных обедах в Институте костюма музея под Бакли легко находила общий язык с известными людьми из мира политики, литературы, искусств, филантропии, моды, общественных деятелей. Среди ее друзей числились Генри и Нэнси Киссинджер, Рональд и Нэнси Рейган, Джером Зипкин, Бетси Блумингдейл, Нэн Кептнер, Клэр бут Билл Блас, лидер общества Святого Тамани Кармин де Сапио, Эйб Розен Тали Ширли Лорд. Миссис Гэри роки Купер, Дэвид Нивен, Джон Кеннет Гелбрайт, Сэр Гарри Иванс и Тина Браун, Британец Питер Гленвилл, Принцесса Монако Грейс, Дон Хуан де Бурбон, отец сегодняшнего короля Испании, Издатель Джон Фейрчайлд, Ричард Аведан, Доминик Дан, Боб Калачелло, Сэр Алистер Хорн, Эйлен Мель, Ричард и Иширли Клерман, Джон Идрю Хейнс, Рейнальда и Каролина Эррера, Том Вулф, Таки и Александра Феодара Копулос, Клай Фэлкер, Ахмет и Мика Эртаган, Кеннет Д. Дэлэйн, Валентина Хаустон, Олтер Кронкайт, Майк Олс, Дэвид Холберстам, Владимир Набоков, Роджер Мур, Трумен Капата розалин турок алисия долороха джеймс кклаель греческий король константин малькольм форbes старший брук астер эн слейтер глен бернбаум владелец ресторана мортимер и многие другие я перечитал список задумался увидев и многие другие кого же оставить из этого рога изобилия Миссис Бакли была известна своим непогрешимым вкусом во всем, от одежды до еды и убранства дома. Ей удалось сохранить изящную фигуру. Ежедневная одежда для женщин обычно называла ее «шикарной, потрясающей миссис Бакли» и «прекрасную грудь» в кавычках. Она была горячей поклонницей и живой рекламой американских дизайнеров, особенно Билла Бласа, Неизменно появляясь в списке самых элегантных женщин, в 90-х годах она удостоилась чести занять место в Зале Славы. Она обожала украшения, изготовленные ее неизменным напарником по игре в Кункен Кеннетом де Лейном. Вспоминая о ней, мистер Бласс как-то заметил, что он и миссис Бакли время от времени устраивали прогулы, чтобы посмотреть столько фильмов, сколько получится за один день. И... Цитата «Эта операция требовала едва ли не военно-стратегического плана». Несмотря на подтянутую фигуру, миссис Бакли была известной любительницей поесть, как она сама себя называла. Ко времени замужества она не сумела бы сварить и яйцо, но она посещала классы по кулинарии Джеймса Берда. В 1970-х годах она стала обладательницей главного приза в прославленной еде, теперь знаменитой фирме, основанной Шинном Дрисколом. Она довела до совершенства свое искусство в устройстве праздничных обедов, принимая до тысячи гостей, импровизируя «спот-пай-пат» пирогом с цыпленком, исключавшим необходимость сервировать овощи и соусы по отдельности. Это стало инновацией, получившей одобрение ее знаменитого и нетерпеливого мужа. В течение многих лет... Миссис Бакли играла роль заботливой матери консерваторов. Каждый второй понедельник, начиная с середины 1960-х годов, кормя обедами редакторов журнала ее мужа national review В 2005 году на празднике в Пьер-отеле в Нью-Йорке в честь 80-летия мистера Бакли ее сын Кристофер заметил в своем тосте, что «никто еще не покидал дом моей матери, не будучи вкусно и до отвала накормленным». Хотя миссис Бакли почти постоянно находилась в свете Юпитеров, она очень стеснялась этого и с удовольствием уступала авансцену своему мужу. Частенько она говорила, «Я всего лишь обычная деревенская девчонка из Британской Колумбии». Хотя по любым меркам она не была простушкой, поскольку давно покинула родные края. 57 лет она была женой Уильяма Ф. Бакли-младшего из Стэнфорда, Коннектикут. Миссис Бакли была хорошей матерью своему сыну Кристоферу Тейлору Бакли и бабушкой своей внучки Кэтлин Грэг Бакли и внуку Уильяму Коннору Бакли. Мы с Шуджей остановились около Макдоналдса. Сели напротив друг друга и стали есть бигмаки с жареной картошкой. Жир — враг меланхолии. Я был готов прибавить несколько лишних фунтов в ближайшие дни для подтверждения правильности своих слов. Твоя мать умерла, поэтому ешь, что хочешь. — Что случилось с вашей матерью? — спросил Шуджа, прожевав кусок мяса. — Она умирает, — ответил я. — Так и ответил. Во второй раз я не сумел удержаться от этих слов. Он кивнул, после чего с сочувствием глядя на меня склонил голову на бок и откусил еще один кусок Биг Мака. Я был смущен. «Мне очень нравится в Макдоналдсе», — сказал я, желая сменить тему. «О да», — Шуджа повеселел, — «Макдоналдс — это здорово».